Следующим утром Митя решил пройтись по самому берегу, поближе к волнам. Вообще-то он небольшой фанат моря, что удивительно. В детстве Митя каждое лето проводил в Крыму. Но так и не научился как следует плавать, только барахтался возле берега. Черное море казалось чересчур мутным, волны слишком высокими. Он не заходил в воду уже много лет, но сейчас захотелось оказаться возле нее, быть может, даже помочить ноги. Море было спокойным. Но стоило Мите приблизиться к кромке воды и встать в полоборота, как его сперва обдало пеной, а потом сбило огромной волной, взявшейся из ниоткуда. Митя тяжело рухнул на гальку, но не пострадал. Ему удалось сравнительно быстро подняться. Море снова было совершенно спокойным. Поверхность почти ровная, мерный, умиротворяющий плеск. «Никогда не поворачивайся к морю спиной», — подумал Митя. Он вспомнил про Ладу Шурика, у которого свои отношения со строгим, капризным божеством воды Посейдоном. Митя пристально посмотрел на волны, как будто рассчитывая увидеть сквозь толщу воды лицо белобородого старика в полипах и ракушках. Потом Митя снял обувь, закатал брюки и босиком прошел через галечный пляж на набережную. Неизвестная русская девушка с зелеными волосами и псом Сиба-Ину одарила Митю насмешливым взглядом. Кроме насмешки, во взгляде читалось и предостережение «Никогда не поворачивайся к морю спиной». Митя не удержался и посмотрел ей вслед. У девушки были длинные тонкие ноги. Митя вспомнил, что вчера выслал Оле остроумнейший мем, она его просмотрела, но ничего не ответила. «Такой уж она человек».